Шаг за шагом. Эпиграф. Жизнь — это огонь, который рано или поздно затухает, но он разгорается с новой силой каждый раз, когда на свет рождается ребенок. Бернард Шоу. Плохие новости, — сказал врач. Это опухоль. Врач в приемном покое произнес эти слова бесстрастным и деловым тоном. Они изменили мою жизнь навсегда. Услышав их, я поняла, что радости у меня уже не будет. Мой пятилетний сын умирал, и мы не могли его спасти. У него в мозгу была неоперабельная опухоль. Врач посмотрел мне в глаза и произнес, «Ваш сын умрет». Мой муж был хирургом, и я умоляла его найти врача или больницу, в которой могут совершить чудо и спасти нашего сына. Муж ночами писал имейлы и рассылал их в клинике по всему свету. К сожалению, никто не брался оперировать сына. Надежды не было. Джоуи был активным и подвижным ребёнком. Я поняла это с первой минуты, когда мне дали его после родов, и я увидела широко раскрытые глаза, с интересом наблюдавшие за тем, что происходит вокруг. Он много смеялся. Было видно, что в нём есть жажда жизни. Его трем младшим брата обожали и боготворили его, а он относился к ним с большой добротой. Он придумывал игры и был в них заводилой. Но иногда у него появлялись сильнейшие головные боли и рвота. Я и представить себе не могла, что у него развивается опухоль. После того, как Джоуи поставили диагноз Он некоторое время оставался счастливым и любознательным, но вскоре сильно изменился. Потом опухоль убила его память, а интерес к играм и веселью пропал из-за радиации, которой его лечили. Прежде он был худым и сильным, но за время болезни его тело распухло, и он стал неповоротливым из-за обилия стероидов, которые ему прописали врачи. За 14 месяцев он Он изменился до неузнаваемости. Его состояние ухудшалось, и ему нельзя было помочь. Я очень его любила, но не могла все силы тратить на него одного, потому что у меня были и другие дети, которые тоже во мне нуждались. Затих его заразительный смех, исчезла былая энергия. Мы перестали водить его в детский сад и прекратили лечение химиотерапией. Вскоре после этого он стал совсем неузнаваемым. Летней ночью я лежала с ним рядом и крепко обнимала его, пока его дыхание не остановилось. Мой милый мальчик умер. Остаток того лета я провела в кресле у включённого телевизора, перед которым и засыпала. Я совершенно не могла переносить темноту и тишину. Они напоминали мне о горе. Если я ложилась в кровать, то не могла подняться. Я поздно вставала, слушая, как три моих сына внизу пытаются себя занять. Смерть брата им тоже далась нелегко. Они потеряли друга и кумира. Джои придумывал новые игры и был заводилой. Когда его не стало, у меня не было никакого желания делать что-то, чтобы почувствовать себя счастливой. Ушли в прошлое Те длинные летние дни, когда мы с сыновьями отправлялись в походы. Теперь, куда бы мы ни пошли, все и вся напоминала мне об умершем сыне. Наступила осень. Мальчики пошли в школу, и мне волей-неволей пришлось вернуться к жизни. Я механически делала все, что нужно, но все еще находилась в депрессии и совершенно за собой не следила». Но потом я забеременела, хотя не хотела этого. За месяц до смерти Джоули мне исполнилось 40 лет. Я раздала все вещи для младенцев. Мне всегда хотелось иметь четырёх детей, но я сказала себе, что теперь их у меня только трое. Я боялась рожать. У меня была пара выкидышей. Джоуи умер, и один из его братьев родился с родовой травмой. Я была почему-то уверена, что с ребёнком что-то случится, и я не смогу этого пережить. Все силы я растратила на борьбу с болезнью Джоуи. Я молила Бога, чтобы у меня случился выкидыш, чтобы он взял дитя и забрал в свой дом. Но ультразвук показал, что у ребёнка хорошее сердцебиение и не наблюдается никаких осложнений. Это был снова мальчик. Но я не хотела мальчика. Мне не нужна была замена умешему сыну. Я любила того, которого уже нет. Я даже не смотрела на изображения Узи, показывающие, как выглядит ребёнок. Я не хотела к нему привязываться и любить его, полагая, что эта любовь принесёт мне лишь одну боль. Но вот настал день родов. Ребёнка дали мне в руки, и я увидела, что он прекрасен как и джоуи он смотрел на мир широко раскрытыми глазами малыш рос и я замечала что он всё больше напоминает мне умершего джоуи смотрите говорила я родным как он поднимает с пола игрушку пальцами ноги совсем как джоуи или говорила смотрите смотрите как он на попе подпрыгивает ну совсем как джоуи иногда когда мы оставались одни я тихо звала его джоуи Мне казалось, что Господь вернул мне сына. Я очень хотела в это верить. Время шло. Мальчик по имени Иван подрастал. Он был таким же счастливым, разговорчивым и активным, как и его умерший брат. Но я видела, что у него свой характер. Постепенно я признала, что Иван не копия Джоуи и не его кармическая компенсация. Он стал подарком, который должен был помочь мне залечить душевные раны и научить меня снова любить. И Иван родился, чтобы вернуть мне радость жизни. Джоуи умер почти 4 года назад. Я вспоминаю его каждый день и по-прежнему ощущаю боль. Но потом я оглядываюсь и понимаю, что надо радоваться светлым воспоминаниям о сыне. Когда мои старшие дети обнимают ивана, я вижу, что они кое-чему научились у Джоуи. Они просят меня рассказать об их раннем детстве и громче всего смеются над историями, в которых участвует Джоуи. Иван тоже смеётся вместе с остальными, и хотя он никогда не видел своего старшего брата, у него будут о нём свои собственные воспоминания. Так постепенно, шаг за шагом, мы помогаем друг другу. И наши душевные шрамы затягиваются. Кейти Глоу.